Государственный капитализм борется здесь с социализмом, отмечал Владимир Ильич. А мелкая буржуазия плюс частнохозяйственный капитализм борется вместе за одно и против государственного капитализма и против социализма. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36, страница 296. Вот почему с такой иронией Ленин писал о левом ребячестве тех, кто предлагал тогда сразу переходить к социализму. «Нет», — возражал он, — «чтобы победить мелкобуржуазность». Нам нужно суметь использовать механизмы крупнокапиталистического, государственно-капиталистического производства. Наша задача — учиться государственному капитализму немцев всеми силами перенимать его. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36-й. Страница 301. И писал все это Ленин в начале 1918 года. По сути, сразу же после Октябрьской революции. А нас пытаются уверить, что Сталин воплощал его идеи перехода к социалистическому непосредственному продуктообмену. Сталин и его окружение действовали не по моделям классиков марксизма, а в прямом противоречии с их моделями. Для Сталина и его окружения в их реальной практике на первом месте стояли политическая воля, политическое насилие, переходящее в жестокий террор, с помощью которых они стремились решать все проблемы экономического и культурного развития не справляясь о том, достаточно ли зрелы условия для реализации тех или других задач. Не помышляя о том, чтобы находить пути и методы действия, способствующие их созреванию, это и должно было кончиться большой бедой. Как то, кстати, анализируя подобный образ действия и предсказывали основоположники марксизма. Я думаю, все изложенное дает нам право сделать вывод. Отклонение Сталина не отклонение, а совпадение, не совпадение. Отклонение на самом деле составляют суть его собственной социально-политической концепции, принципиально отличной от концепции Маркса и Ленина. Совпадение Сталина С исходными проектами напоминаются совпадения случившееся у героя известной притчи пожелание которого на похоронах таскать вам не перетаскать совпадало с пожеланием обращенным к людям убирающим свой урожай можно и нужно критически анализировать исходные проекты И там мы действительно обнаружим и ряд односторонностей, и чересчур абстрактные утверждения, и определенную аберрацию видения, когда очень далекое представляется очень-очень близким, найдем и прямые промахи, и ошибки, не найдем, я уверен, только одного – корней сталинизма. Но... Доказать только это недостаточно, ибо надо ясно ответить на вопрос. Если корни сталинизма не там, то где же? Несерьезно же видеть их в злоумышлении, злой воле, политических амбициях, а то и просто в психическом заболевании появилась и такая версия генерального секретаря. Несерьезно, потому что все это ничего шеньки не объясняет ну скажем примите вы диагноз бехтерева сумасшедшей у власти ну и что вы же ни на йоту не продвинетесь вперед в понимании сталинизма